«Требуйте снять повязки. Там наверняка имеется свой ювелир. Вы отдадите ему Орлова на экспертизу, после чего отнимите обратно. Тогда госпожа Деклик спустится в склеп и заберет мальчика. Когда ребенка к вам выведут, вы передаете камень. На этом, ваша Зюкин, миссия закончена». Я не поверил собственным ушам.